Глава шестая «Я все. Идем?» Вернувшийся ко мне Кирилл, отходящий на пару минут, чтобы переговорить о чем-то своем с Семеном, без лишних слов подхватил меня на руки и лишь уточнил. «Куда двинем?» «Можно обратно на галерею, можно в комнаты, а можно на задний двор». «А что там?» — заинтересовалась его предложением. «Пока ничего», — приглушённо рассмеялся Ракшас и направился на выход из кухни. Я уже пробежался по округе, разведал, что тут есть, но, по большому счёту, ничего тут нет. Есть огромный дом-замок, причём частично разрушенный. Есть немного территории вокруг, включая несколько хозяйственных построек под сараи, склады и даже казарму. Есть крохотный сад из десятка деревьев. И все это окружено крепостной стеной. Ее починку ты видела. «О, точно! Есть еще несколько дозорных башен вокруг. Всего пять. Две из них в крайне плачевном состоянии. Так что? Куда идем?» «Точно на улицу», — произнесла уверенно. Ведь Семен дал задание, и следовало его выполнить. «А куда? Без разницы. Ну, давай к деревьям. Там есть козырек от дождя?» М, м не уверен», — протянул Кир и свернул налево к запасному выходу. Видел что-то вроде беседки, но не обратил внимания, как там дела с крышей. Маленькая беседка и впрямь оказалась на месте, как и крыша, прохудившаяся лишь в одном месте, что нас вполне устроило. Одна из трех лавочек была сухой и удобной, так что я предложила побыть на улице, тем более дождь уже не лил, как из ведра, и в небе были видны просветы. Пока редкие... Но я надеялась, что к вечеру выглянет полноценное солнце. «А ты как вообще к дождю относишься?» — спросила у Кирилла с искренним интересом. «Вообще люблю», — улыбнулся Ракшас и так очаровательно прищурился, что я искренне им залюбовалась. Едва удивиться не забыла. «А почему? Ты же кот!» На что Кир смешливо фыркнул. «И что?» «Ты в курсе, что тигры отлично плавают?» «И я скорее тигр, чем лев или какой-то другой вид кошачьих. На самом деле, мне кажется, все это довольно условно. А ты? Любишь дождь?» «Люблю, когда свежо, но не промозгло». Кивнула с улыбкой и выставила руку за крышу, ловя в ладонь крупные капли. «Не люблю жару. Сильный холод тоже не люблю». Остальные выверты погоды стараюсь воспринимать позитивно. И без этого раньше забот хватало. Сейчас же...» — я пожала плечами. «Сейчас хорошо уже только потому, что не надо никого убивать». Вздохнув, прижалась к Киру боком, и какое-то время мы просто сидели, думая каждый о своём. «Посидели бы и ещё, но откуда ты из глубин заднего двора вынырнул до нельзя умница». И, подлетев ближе, без предупреждения, вывалил нам на колени ворох сфер. «Как ты?» — опешила от такого сюрприза, потому что не видела ни одного системного сообщения. «Откуда?» И поспешила проверить личный интерфейс. Вот только он был все так же пуст, и никакого нового опыта мне никто не отсыпал. Стало еще интереснее. «Умница!» Я выразительно приподняла брови, предлагая питомцу объясниться. «Рассказывай!» По привычной схеме инфернал приблизился к моему лицу, и у меня перед глазами высветилось сообщение. «Это клад! Там еще много разного! Все старое! Старинное! Глубоко!» «Да!» — изумилась вслух, когда прочла его признание. «А глубоко это как? В подвале?» «Глубже!» «Что говорит?» — полюбопытствовал Кир. «Говорит, что нашёл клад?» — пробормотала задумчиво. «И это где-то глубоко, глубже подвала». «Но что может быть глубже подвала?» «Какой-нибудь колодец?» — с возросшим интересом предположил Ракшас и умница интенсивно закивал. «Серьёзно? Но как?» «Чёрт, мне уже самому интересно!» В итоге, забыв, что изначально хотела призвать новых бойцов, я попросила питомца провести нас к этому загадочному колодцу, закономерно решив, что он где-то внутри замка. Но это оказалось не так. Вместо того, чтобы полететь к дому, Инфернал снова устремился к старым зарослям кустов, откуда вылез совсем недавно, и Киру пришлось хорошенько поработать мечом, чтобы срезать часть сухих веток, мешающих пройти. «За кустами мы нашли развалины то ли однокомнатного домика, то ли сторожки, хотя что ей тут делать?» «Но когда, пригибаясь, вошли внутрь, то оказалось, что это лишь видимость, а внутри полноценный потайной ход с лестницей, круто уходящей вниз спиралью». «Так, радость моя, я тебя сейчас разочарую, но вниз мы с тобой без страховки не пойдем», — заявил Кир, как и я, скептично изучающий черноту не очень удобного спуска. Показалось, что часть каменных ступеней была раскрошена. Ещё не хватало с них навернуться накануне свадьбы. Вдвоём. Согласна. Вздохнула, но возражать не стала. «Будем кого-нибудь звать или обойдёмся заклинанием на исследование?» «Давай сначала заклинание, там видно будет». Тщательно обдумав посыл, отправила вниз несколько фиолетовых лент, чтобы изучили спуск. Дно и остальное, что там будет. Первая лента вернулась быстро. Спуск заканчивался всего через 15 метров, причем, как мы и подозревали, лестница была в плачевном состоянии и ничем не освещалась. Кроме того, нижние ступени были покрыты какой-то подозрительной слизью, и часть из них была сюрпризами, то есть активировала ловушки. Об этом рассказала уже вторая исследовательская лента. Третья вернулась еще минут через пять, послушно доложив, что только дном спуск не заканчивается. Затем идет решетчатая дверь, запертая. За нею коридор и несколько комнат. Рассказала об этом Кириллу и совершенно не удивилась, когда он попросил удаленно обследовать комнаты, попутно связываясь через клановый чат с Семеном. Не прошло и двух минут, как в домике развалюшки стало откровенно тесно, и это примчались все, кого собрал уже клан-лидер, моментально заинтересовавшись нашей находкой. — настён ну ты просто! — с улыбкой качая головой, орк сначала замялся, а потом с хохотком добавил «Бомба — «Бомба!», причем в самом хорошем смысле этого слова. «Пошла гулять, нашла тайник. Уважаю!» «Будет время по всему замку. Прошвырнись, ага!» «А сейчас давай в сторонку. Ловкие дяди полезут вниз». Самыми ловкими из нас оказались Илья, Алексей и Денис. Причем к этой минуте я уже успела узнать, что комнат внизу семь, и две из них жилые, гостиная и спальня. Третья — полноценный санузел со всеми удобствами. средневековыми, но тем не менее. Четвертая — кухня, пятая — мастерская, шестая — кладовка, причем очень вместительная и не пустая, а седьмая — тюрьма, причем большая и очень странная. Да-да, поисковик так и написал мне на внутренний интерфейс. Странная. В чем ее странность, я так и не поняла, но ребятам сказала и попросила быть максимально осторожными. Пускай живых там не было, Но не стоило забывать о скрытых ловушках. К счастью, Илья уже взял нужный навык, специалист по ловушкам, и пошел первым, чтобы найти и по возможности обезвредить. А самым последним вниз отправился Леонид. На всякий случай. Оставаться наверху нам было бессмысленно, хотя и дико любопытно. Но я понимала, что изучение этих катакомб может затянуться надолго, поэтому страдальчески вздохнула, но все-таки попросила Кирилла вернуть меня в беседку и занялась делом. То есть призывом новых бойцов. Благодаря внушительному магическому резерву у меня получилось сделать это почти без остановок. И снова все до единого инферналы были не похожи друг на друга. Самых разных форм видов, самых внезапных расцветок, но в то же время сохранился определенный баланс между бронированными тяжеловесами, юркими попрыгунчиками и магами. По просьбе Кирилла я зачитывала их скудные характеристики вслух, и мы вместе давали им имена, чтобы пошла привязка. Об этом я честно призналась Ракшасу, также честно сообщив, что пока не знаю, на что именно она влияет. «Но лишним не будет», — согласился со мной Кир, с нескрываемым любопытством изучая зеленый меховой пенек — который в ответ с не меньшим интересом пучил на него десяток глаз на тонких лыжноножках. «Как думаешь, сколько всего видов существует?» «Не представляю», — качнула головой и тихонько хмыкнула. «Можно спросить у системы, но, если честно, не хочу тратить ограниченное количество вопросов на эту ерунду. Да и какая разница, по большому счету?» «Просто интересно». Кир пожал плечами, переводя взгляд на жёлто-коричневого попугая с пушистым хохолком, чьи крылья заканчивались маленькими, но хваткими пальчиками с коготками, а хвост был, как у обезьяны, длинным и покрытым волосками. «Кстати, не хочешь открыть сферы, которые тебе принес умник?» «Интересно!» — подначила его. «Очень. Только давай, наверное, переберёмся в более уютное место». Если будет много вещей, не стоит валять их по мокрому полу. Согласившись с разумным доводом, дала команду своим бойцам пока следовать за нами. Перед тем, как отправлять в патруль, стоило познакомить их с членами клана, чтобы никто не испугался их нестандартной внешности. Парочка инферналов были реально страшненькими. И узнать у Семена, где лучше всего выставить дозор. Ну а пока мы дружной толпой просто прошли в наши покои, где я с удивлением увидела в гостиной диван, кресло и чайный столик, а в спальне — широкую кровать с полноценным матрасом. Пускай не пружинным, а обычным, кажется, ватным, но одно только это было уже огромным плюсом. Как и две подушки, как и стеганный плед, лежащий поверх. «А откуда?» — не удержалась от немного глупого вопроса, хотя Кир тоже выглядел озадаченным. «Если помнишь, все это время мы были вместе», произнес Ракшас, и в этот момент за нашими спинами стукнула дверь. Кир резко обернулся вместе со мной на руках, и мы вместе увидели входящих в комнату Никиту и Игоря. Один нес тумбочку со стулом, второй комод. «Доставка мебели!» весело сообщил нам Никита, ставя свою ношу в центр комнаты. «Прикиньте, После того, как замок стал второго уровня, в цоколе разблокировались несколько новых кладовых с мебелью. Даже постельная есть и ковры с гобеленами Девчонки уже прикинули примерную наполняемость комнат. Вот, разносим. Если надо что-то дополнительно, обращайтесь к Ире, она пока за... за в склада Но там много чего есть, даже вазы для декора. Вам еще шкаф сейчас притащим из топку текстиля, его Ольга собирает. «Как вам, а? Круто же?» «Нереально!» — пробормотала соглашаясь, пока Кир, посадив меня на кровать, придирчиво изучал качество сборки, которое даже издали выглядело идеальным. И пускай и без особых изысков, резьбы и прочего, но мебель выглядела новой и добротной, моментально освежив комнаты и добавив им живости ярких красок, все в одной солнечной цветовой гамме, что-то вроде... лакированный бук». «Помогу парням», — произнес Ракшас, уже успев перекинуться с ними несколькими фразами и узнать, что они только начали обставлять комнаты, а свободных рук категорически не хватает. «Да, конечно». Задумавшись, остановила взгляд на своей новой банде, для верности нырнула в личный интерфейс, уточняя один нюанс, и уже на выходе остановила Кира возгласом. «Подожди, возьми в помощники ребят». «Как минимум носорога, Грута и Бобика. У них сильные руки и устойчивые ноги. Хотя бы по стулу, но ну, унесут». Кирилл с некоторым сомнением покосился на названных мною инферналов, а я убедительно добавила. «В изначальных настройках это просто сулуги, а не только бойцы. По идее им можно давать самые разные задания. И я прикажу им тебя слушаться». «А давай», — согласился Кир, — И под заинтересованными взглядами мужчин я приказала трем инферналам отправляться вместе с ними. Ребята ушли. Оставшиеся бойцы разошлись, расползлись по спальне, ну а я, погладив умницу по мягкому хохолку, он пристроился на кровати рядышком, приступила к вскрытию сфер. Всего их было девять, и все необычного золотистого цвета, раньше я таких не видела. Причем относительно небольшого размера. Но стоило вскрыть первую, как я охнула в растерянности. Это же... вау! Всего вещиц в первой сфере оказалось три. Но какие? Роскошное колье, длинные серьги и широкий браслет из неизвестного серебристого металла с фиолетовыми искорками и полупрозрачными черными камнями, ограненными как бриллианты. Нереальная красота. Да я только любовалась украшениями несколько минут, далеко не сразу догадавшись взять их в руки и посмотреть системные характеристики. И ведь они были! Колье Инферно. Часть гарнитуры Инферно. Уведомила меня система, когда я взяла в руки первую вещь. Плюс 13% конфернальности, плюс 10% харизме и коварству. желательно носить в комплекте с остальными элементами гарнитура. При этом и серьги, и браслет тоже оказались элементами гарнитура и прибавляли по 7-10% конфернальности, коварству и харизме соответственно. Надевать не рискнула. Мне и моих характеристик за глаза. Особенно напрягало коварство. Вторую сферу вскрывала с опаской, но там, к моему безмерному удивлению, лежал немного немало а венец головы поселения причем выглядел он по сравнению с гарнитуром относительно невзрачно сантиметровой толщины ободок из светлого почти белого золота с крупным изумрудом в центре кроме названия у венца были и бонусы плюс три к харизме плюс пять к проницательности и авторитету хмыкнув отложила пока вещицу в сторонку и вскрыла новую сферу уже даже не пытаясь угадать, чем шокирует меня система. И ведь у нее получилось. Великолепный эльфийский лук с бонусами на зоркость, меткость и неутомимость. А к нему в комплект колчан с бесконечными стрелами. При этом сам лук я без зазрения совести назвала бы произведением искусства. Широкий, с изящной резьбой, растительным орнаментом и золочением. Да такой только на стену повесить и любоваться. При этом Колчан не отставал от него ни на шаг. из с плотной кожей, стеснением и схожим орнаментом, золотыми акцентами и какой-то хитрой системой крепежей. Внутри лежали стрелы, но я даже доставать их не стала, и так было видно, что каждая бесценный артефакт. В четвертой сфере лежал огромный двуручник и массивные наручи с кельтским узором. Убойная мощь, сила, красота — это всё про них. Пятая сфера порадовала великолепными парными клинками из чернёной стали и курткой следопыта с бонусами на скорость и скрытность. В шестой лежал добротный прямоугольный щит и красивый топорик с вытравленным рисунком. Попыталась понять, есть ли в нём какой-то сакральный смысл, но так и не нашла. Кажется, это были обычные абстрактные узоры. Но очень красиво. Такой же узор шел по краю щита, и обе вещи шли одним комплектом, давая усиленный бонус на защиту, силу, урон и высокий шанс смертельного удара. В седьмой лежал посох друида на мудрость, плюс пять, и три узкоспециализированных заклинания «Умиротворение», «Единение с природой» и «Да будет жизнь». Но подробного описания я не увидела. Видимо, они были доступны только друиду. Восьмая сфера удивила легкой кольчугой с запредельной прочностью и красивой глефой, черенок которой был выполнен с элементами чешуи и как будто крыльями. А в девятой лежал небольшой ключ. Просто ключ. Совершенно невзрачный, вроде бы старинный и как будто бронзовый. И назывался он... ключ универсальный системный несколько секунд я торопела изучала вещицу слабо представляя для чего он может понадобиться ведь для ускорения размышления активировала заклинание на интуицию Хм... уже иначе взглянула на вещи которые в процессе извлечения сфер разложила на кровати после чего первым делом убрала ключ в личное хранилище и написала в клановый чат семену «Это Настя. Семен, зайди, пожалуйста, ко мне. Есть разговор». Я видела это общий чат, и мое сообщение увидят все, кто состоит в клане. Но делать из этого тайну не планировала. Тем более уже успела прочитать десяток других сообщений, где мужчины обменивались рабочей информацией по мебели, стройке и даже осмотру тех комнат, которые нашел умница. Именно из чата я узнала, что это тайный схрон то ли какого-то безумного ученого, то ли просто маньяка, который не просто держал в заперти узников, но и проводил над ними эксперименты. Какие, в чате уже никто не отписался. Подозреваю, что не очень приятные. Зато Илья и лёша уже отчитали, что найдено еще два десятка серебряных сфер, и в целом они уже закончили. Серебряных, ага. А у меня тут золотые были. Интересно, что будет в серебряных? В ожидании Семы... и пока не просела интуиция, убрала в системное хранилище и гарнитур инферно, а остальные вещи накрыла свободной частью пледа. Если раньше ко мне заглянет кто-то другой, то увидит лишь меня и мою банду, но никак нет сокровища. Сначала стоит показать их главе и спросить. Одна я в параноика превращаюсь. Это ведь практически индивидуальные вещи на каждого из нас. По крайней мере, на тех из нас, кого я узнала в Новом мире первыми. Лук и колчан для Иры. Посох для Ани. Клинки для Кирилла. Глев с чешуёй для Лёши. Щит с топором для Артёма, а двуручник и венец главы поселения для Семёна. Очевидно, как день. Или я притягиваю эти факты за уши? А как же остальные ребята? Они сделали для клана чуть не меньше. Или для них будут подарки из серебряных сфер. И ключ. Зачем система подарила мне ключ? Кандалы я уже впитала. Неужели грядет новый плен? Не хочу. Меня аж передернуло от воспоминаний, накативших без приглашения. Так что, когда открылась дверь, и в проеме показались мужчины, несущие шкаф, я вздрогнула от неожиданности и немного напряглась. Ведь следом за Кириллом и Никитой в спальню зашел и Семен. Затем носорог с рулоном ковра на плече, следом груд со стопкой постельного белья и чего-то еще. А последним в спальню юркнул Бобик с деревянным ящиком, внутри которого лежало разное. Какие-то баночки-скляночки, вазочка и... У меня дернулся глаз. Виднелся край рулона туалетной бумаги. «Эх, красота!» С удовольствием констатировал Орг, осматриваясь, пока остальные двигали мебель, расправляли ковер и вручали мне текстиль, среди которого я с удивлением опознала и шторы приятного темно-зеленого цвета. «Настена, с новосельем!» «Спасибо», — улыбнулась ему немного смущенно, не торопясь откидывать край пледа обратно. Сначала все-таки дождалась, когда выйдет Никита и просеменят за ним инферналы. Отметила, что Кир задержался в дверях, немного напряженно хмурясь. Жестом попросила его закрыть дверь, но самому остаться. И только после этого предъявила мужчинам свою добычу. Вот. Умница вынес несколько сфер из того тайного подвала. Они все были золотыми. А теперь скажите, я одна вижу тут персональные подарки? Не сговариваясь, мужчины подошли к кровати вплотную и начали внимательно изучать вещи одну за другой, периодически беря в руки, чтобы прочесть системные характеристики. При этом Семен с каждым разом все сильнее приподнимал брови, окончательно впав в ступор, когда взял в руки венец. А Кирилл наоборот, все сильнее хмурился. Но первым вопрос задал Семен. «Настен, а тебе что выпало?» Только не говори, что посох друида. Нет, конечно, хмыкнула и с откровенной неохотой вынула из рюкзака ожерелье. Вот. Полноценный гарнитур Инферно. Ожерелье Сергей и браслет. Усиливают инфернальность и харизму. Только там еще бонусы на коварство, и мне как-то <кхм> стрёмно их надевать, боязно. Проключ я благоразумно умолчала. и мой коварный финт ушами прошёл как по маслу. Мужчины даже не подумали, что я решила скрыть от них что-то ещё. «М-да...» — крякнул орк, продолжая крутить в руках венец. «И сказать-то нечего. Кирюх, что думаешь?» «Ощущаю себя подопытным хомячком. Ощущение отвратные честно признался Ракшас. «Интересно, что в серебряных сферах, а не у кого?» «Лёха взял», — чуть отстранённо произнёс Семён и тут же остро глянул на Кирилла. «Метнись к нему, пусть идёт сюда. Вскроем сразу, чего тянуть. Охреневать так одним махом!» Кивнув, Кирилл умчался на поиски Лёши, а я предпочла пока сунуть нос в коробку, чтобы понять, что там вообще есть. орг заметил мой интерес и пояснил сам. На втором уровне замка... разблокировалось несколько кладовых. Мебель разная, текстиль, другие хозяйственные запасы, причем довольно много и самые разные. Мы прикинули, как раз из расчета на сто человек. Мыло жидкое, шампуни, зубные порошки. С уклоном в средневековье, но не совсем. Та же туалетка, прикинь? «Ну, просто отель «Хилтон» пять звезд», — фыркнула скептично вынимая бумажный рулон из ящика и оценивая его мягкость. «Хм, а ничего так нормальное?» «Ладно, плюшками нас закидали. Проблемы тоже скоро подвезут?» «Сплюнь», — попросил меня Семён моментально хмурясь. «И сам понимаю, что по законам игрового жанра совсем скоро нагрянет очередная жопа. Но не так же часто!» Нам хотя б недельку-другую оклематься, в себя прийти. Знаешь, жить на пределе можно, но недолго. День, два, неделя — месяц. И все. Люди от меньшего с ума сходят и вешаются. А у нас что ни день, ту пидец! Уж прости за мой нелитературный. До сих пор приятно поражаюсь, что никто из нас в срыв не ушел. а поводов хоть завались. Та же Анька, тфу тьфу вроде как за ум взялась. Но тут Ромичу спасибо, толковый парень. Я его, конечно, дополнительно попросил в полглаза за нашей Бэмби присмотреть, но он и сам не дурак. Хмыгнув, небрежно покрутил венец на пальце и подмигнул мне. — Кто знает, может, через недельку-другую еще одну свадьбу играть будем. У них все настолько серьезно. Удивилась, причем искренне. «Не знаю», — не стал приукрашивать орк. «Я в чужие отношения не лезу. Главное, чтобы на пользу нервам шло. А кто с кем? А ты?» Вопрос вырвался раньше, чем я прикусила язык. И сразу стало ясно, что лучше бы прикусила. Семен помрачнел и неприязненно сморщил нос. «Но я уже спросила». Так что могла уже и договорить. — Ты Ере нравишься, знаешь? — Знаю, настён вздохнул Орк. — Я же не совсем безглазый. Только не моя эта женщина. И чем раньше она сама это поймет, тем лучше будет для всех нас. — Извини. — Пробормотала, ощущая неловкость. — Да ладно, чё уж там. Обманчиво небрежно отмахнулся семён и даже подмигнул. «Не совсем уж чужие, да?» «Смотрю, банду новую собрала. А чего они тут? Прохлаждаются?» «О, точно!» Охотно переключившись на новую тему, объяснила клан-лидеру, что хотела сначала представить их клану, чтобы никто не испугался и не принял их за врага. Это к прошлым ребята успели привыкнуть и знали, кто как выглядит, и даже по именам. а новые бойцы уже совсем другие. Как бы ни вышла конфуза. Ну и трое уже помогают ребятам, благо есть нормальные руки и с пониманием приказов всё отлично. — А это ты верно подумала, — похвалил меня Семён. — Говоришь, слушаются Кирюху? А на меня можешь командование перекинуть? — Конечно. На кого угодно, но мои приказы в приоритете. — Отлично. Тогда отправляй их в подчинение Олегу, он у нас главный по охране. И тебе мороки меньше, и ему подмога. Но чуть позже, лады? Сначала порешаем вопрос со сферами. «Где их носит?»